Глава одиннадцатая. Утюг. Нина. Встречаемся в палатке. Андрон слушает, молча берет со стола персик, откусывает. Хлюпает, потому что течет сок. Есть маленькие тарелочки для фруктов и ножек. Салфетки еще рядом. Если не видишь, то они рядом в салфетнице. Я хоть и деревенщина? Интересно говорит он, машинально хватая салфетку. «Почему именно десять?» «Это много?» «Для них нет. Дешевые ублюдки. Платить не будем, но и проигрывать тоже». Бросает косточку в мусорное ведро. «Как он съел персик за ноль секунд? Не представляю». «Значит, они хотят не денег. А что?» «Они хотят, чтобы я испугался. А ты?» «Нет, дорогая, потому что у меня есть ты», — посылает мне воздушный поцелуй. «Со мной тоже решил поиграть?» От того, что он мне послал воздушный поцелуй, я начинаю волноваться. Вот когда знаешь, что это не твое, живешь себе спокойно и проходишь мимо. А когда тебе подают такие знаки, можно, конечно, не обращать внимания, но оно само обращается» я тут же начинаю видеть в Андроне мужика и представляю разные постельные сцены. Они сами лезут в голову. Если еще случайно до меня дотронется ночью, вообще за себя не отвечаю. Вот так и знала. Страшно. Шеф же. Как водопад? Он любит не отвечать. Это у него директорская. Вода сказочная. Если платить не будешь, тогда что? Переговоры идут отлично, у меня все получается. У меня есть госзаказы, которые не снились ни Сучкову, ни Рогозину. Швейцарцы взяли тайм-аут, проверяют там что-то. Имеют право. Игорь мне уже сказал, что надо будет потом договариваться с Шульцем, отдельно. У него есть предложение. Намекнул, чтобы я не распылялся. А Рогозин? Рогозин ждет мой ответ. — Анюта дура, но это его проблема. — Дура? Да вроде никогда особой дурой не была. — Это ты поумнела? — Да, после дебатов с Мурашкиным. — Как там дела на молочке? Звонишь? — Светлана Юрьевна хорошо справляется. Не жалуюсь Андрон взял второй персик. — Мне персики не полагаются, что ли? — Еще один есть. — Тихо. «Сейчас за ужином ты должна дискретно рассказать Валерии, что Анюта вымогает у тебя деньги». Валерия дружит с женой швейцарца. «Знаю я эту дружбу». «Нина, это просто так говорится. Не хватай меня за слова, которые не имеют значения». Чуть ли не огрызается Андрон. «Она же спросит, на что вымогает». «Такие вещи не спрашивают. Ты же ей не будешь рассказывать, что у вас конфликт из-за того, что вы купили одинаковые платья. Скажи и все». — Дальше можешь к ней вообще не подходить. Андрон достает телефон и листает галерею. — У меня с Рогозиным давно испорчены отношения. Он лично меня не переносит, а я его. — Не отдал карточный долг? — Нина, я все понимаю. Ты любопытна, как кошка, но есть вещи, которые тебе знать не положено. Точнее, никому, если быть точнее. Я не на исповеди. — Я любопытная? — когда он злится, только не на меня, конечно. Он мне нравится все больше и больше. Оксана — жадная баба. Я сначала не обращал внимания, потому что у нее были вполне нормальные запросы, и я этого старался не замечать. Но постепенно она начала матереть и заявлять о таких суммах или вещах, что я призадумался. Случайно я нашел в шкафу на ее полке, по ошибке туда заглянул, десятку зелени. Меня это удивило. Я ей ничего не сказал, но стал за ней следить. Следить? Как? Нанял детектива? Есть миллион способов, не суть. Я много чего узнал неожиданного, и мое отношение к ней резко поменялось. Она начала нервничать и, чувствуя, что полетит скоро в никуда, закатывать скандалы, что над ней все смеются. Я не поддерживаю ее уровень, а она, видите ли... Так старается, чтобы у меня была статусная жена. У баб свои заморочки. Зачем такое позволять? Искренне удивляюсь я. Мало жила на свете еще. А? Она вначале мне нравилась, но и вела себя по-другому. Короче, она стала торговать информацией и сливать ее конкурентам. Ты же знаешь, что бизнес — это прежде всего информация, а потом уже продукция. За деньги? Она сливала инфу за деньги? — Вот смотри. Андрон показывает мне телефон. На видео Оксана сидит в кафе с Рогозиным. Он передает ей конверт. Все, что она могла украсть, она продала. Даже список моих поставщиков и контактов. Я не сразу, но понял, как она это делала. Мне не надо тебе говорить, на каком уровне находится наш комбинат. Мы выходим в пятерку самых крупных в стране. — Это не «Газпром», конечно, но мы не маленькие. — А Рогозин? — У него немного другая специализация. Он хочет многое менять, насколько я понял. А Сучков у нас король сухого молока. Кстати, я об этом давно думаю тоже. Руки не доходят. — Оксана делает это из-за денег. Оно и так понятно, но я в полном шоке. — Так что они давно в сговоре. И когда я понял, что ты его знаешь тоже... Немного напрягся, надо признаться. Андрон, помнишь? Дура я не сказала ему сразу. Роман был моим парнем, но когда я заболела, он меня бросил и ушел к Анюте, моей подруге. Вот тебе и сериал. А, вот оно как. Чего сразу не сказала? Испугалась. Чего ты испугалась? Что начнутся разборки, и ты вовлечешься сам того не желая, в эту чужую историю. Оно тебе надо сейчас? Я увидела их здесь впервые. У меня не было с ними никаких контактов. Это так. Хочешь — верь, хочешь — нет. Мне придется показать это видео Норкину. Он, как обычно, пропустил и пошел дальше. Пусть сам додумает, почему Рогозин сливает данные через мою бывшую. — Ты думаешь, они еще и любовники? — Думаю но прямых доказательств нет. Да они мне не нужны. Когда Оксана позвонит, Норкин будет уже знать, что она подставное лицо в игре Рогозина. Кошмар. Да, еще забыл сказать. Ты очень симпатичная и ведешь себя с этими волчицами вполне достойно. Ну, еще ножки красивые. Те же самые, что и в молочке. Я на них же ходила. Да, но я не замечал. Улыбается. — Нет. Я тут же срываюсь в спальню готовиться к ужину. — Ты куда, Нина? — Ты мне рассказывал про утюг. Можешь найти? — Окей. Пойду поищу. Они же скатерти гладят. Встает и выходит из палатки.